Глава вторая. Город Кнос был в свое время основан на склонах невысокого холма в северной части коптары у подножия дворца. Проходили века, дворец был отстроен заново после землетрясения и стал еще более красивым и величественным. За несколько десятилетий до того, как корона перешла к Эстериону, Несколько сильных подземных толчков еще раз разрушили царскую резиденцию, а вместе с ней и большую часть городских построек. И вновь был возведен дворец, превосходивший прежний по размерам. Город же не только восстал из руин, но и неимоверно разросся по направлению к морю до такой степени, что пригороды наконец слились с кварталами, примыкавшими к порту Амнисусу. Своим вновь обретенным благополучием, равного которому он прежде не знал, Город был обязан расширению торговых связей. Лавки, принадлежащие уроженцам Кносса, появились на многих островах, расположенных в северной части моря, и даже на континенте, которому в недалеком будущем предстояло получить имя Нимфы Европы. Кроме того, развивалась торговля с городами-портами Сирии, Ханаана и на протяжении определенного отрезка времени с городами, расположенными на различных рукавах Нила. Хити впечатлили масштабы нового дворца с его внутренними двориками, крыльями лестниц, висящими друг над другом галереями, выходившими на огромный прямоугольный двор, расположенный в центре дворцовой постройки. Стены его неисчислимых галерей украшали фрески. Просторные залы обрамляли колоннады, хранилища были заполнены огромными глиняными кувшинами с зерном, оливками, фруктами, оливковым маслом и винами. Вино к царскому столу поставляли не только местные, но и привезенные из соседних островов и из Сирии. Даже резиденция фараона в великом городе Юга и та, по мнению Хити, не шла ни в какое сравнение с увиденным. Тем более, что дворец царя двух земель был построен из необожженного кирпича и покрыт штукатуркой, имитирующей мрамор, в то время как дворец царя Кноса выстроили из тщательно обтесанных камней окладку надежно спрятали от любопытных глаз кое где покрыли слоем поражающего белизной гипса а где то прекрасными фресками на которых оживала природа острова чьи реки спускались с гор к богатому рыбой морю а также были изображены сцены дворцовой жизни полы во дворце были покрыты плиткой из сланца или мрамора в здании дворца было столько комнат и столько галерей на разных уровнях что хити не осмеливался ходить по нему без сопровождения. На следующий день после приезда он попробовал было найти дорогу самостоятельно, но очень скоро заблудился в сплетении плохо освещенных коридоров, напомнивших ему коридоры храма Змеи, построенного на берегу Великого Южного озера. хити вместе с его отправился к царю и царице. Они пересекли галерею, стены которой были украшены фресками. На этих фресках, кроме прочего, были изображены секиры из двухслойного металла. Они символизируют наше верховное божество, повелителя молний и землетрясений, — пояснил Ева. Этот бог воплощен в образе быка. Хити был понятен этот язык символов. Царя двух земель также часто изображали в виде быка, о котором в священных текстах упоминалось как о быке, оплодотворяющем свою супругу и мать. В Ханаане почитали бога Грозы Решефа, обитавшего на высокой горе. Однако Ева сообщил ему, — И это было для Хитин новым и удивительным, что божество по имени есонки в Тиу изображали только в виде такой вот секиры. Она считалась символом молнии, оружия бога-громовержца, грохотом сотрясающего небеса. В противоположность грозному богу женское божество, которому жители-копторы дали несколько имен, богиня Сетью, Юдиктина, Сладостная Дева или же Бритомартис, повелительница земли, растений и диких зверей Рея, всегда изображалась в виде женщины. Да-да, верховным божеством народа Каптары было божество женское, а ее верховная жрица, супруга царя, имела больше власти, чем сам царь, считавшийся воплощением мужского божества. Поэтому-то в зале, выходящей на широкий центральный двор, куда Ева привел Хити, Астерион сидел на низком сиденье, в то время как его супруга Алкиона занимала высокий трон, снабженный спинкой украшенные по бокам скульптурным изображением извивающихся змей. Эти присмыкающиеся, по виду отличающиеся от тех, что Хити успел изучить в Египте и Ханаане, символизировали мощь земли и подземного мира, которым под именем Гекаты тоже правила богиня Рея. Прислушавшись к советам друга, Хити в первую очередь обратился со словами приветствия к царице, являвшейся, как мы уже упоминали, великой жрицей Мартис и земным воплощением богини, согласно обычаю, она принимала подношения, руководила отправлением культовых обрядов и имела высшую власть в царстве, что не мешало ей передать полномочия судьи, дипломата и военачальника своему царственному супругу. Лицо Алкионы было нежным, но серьезным, и хотя в уголках глаз и губ Уже обозначились первые морщинки, ей была присуща красота молодости. Царица ответила на приветствие Хити и, как того требовали правила вежливости, осведомилась о его здоровье. Потом пришел черед поздороваться с царем. Астерион улыбнулся в ответ и сказал, что сам он, равно как и жена его, и дочь, с нетерпением ожидает продолжения рассказа Хити. Нужно сказать, что у Евы была младшая сестра. Вернувшись на родину, он не узнал сестренку. Когда седонийские пираты выкрали его, купающегося недалеко от порта в Амнисусе, она была совсем маленькой. Сестру Евы звали Акакаллис в честь богини, дочери Реи. Девушка скромно сидела на низкой скамеечке, по левую руку от своей матери. Хети поприветствовал ее, а она ответила улыбкой. Повинуясь жесту Астериона, молодой египтянин сел лицом к царской чите, в то время как Ева устроился справа от отца. «Хети!» обратился к гостю Астерион. Последние три дня мы готовились к празднованиям в честь богини, и у нас, к превеликому сожалению, не было свободного времени, чтобы дослушать рассказ о твоих приключениях. И теперь, господин мой, откликнулся Хити, я не могу припомнить, на чем я остановился. Ты рассказал о своем детстве, о родителях, о младшей сестре и о деде, деде Тутепе отце твоей матери, который передал тебе секреты мастерства, и ты стал повелителем змей. Еще ты рассказал о таинственном храме змеи, который, по твоим словам, похож на этот дворец, где мы служим нашей богине и живем. Ты рассказал, как подружился с молодым песцом по имени Непкауре и спас его от напавшего крокодила, и о том, как на охоте в зарослях тростника ты встретил таинственную незнакомку, которая потом стала твоей супругой». Об этом читайте в романе «Повелитель змей». «Я восхищаюсь тем, что эта девушка осмелилась пойти против своего ужасного отца, желавшего навязать ей свою волю», — заметила царица Алкиона. «Для нас, Кефтиу, странно слышать, что где-то мужчины могут так обходиться со своими женщинами, считая, будто имеют на это право. Богиня, которой мы поклоняемся, наделена большим могуществом, чем бог неба и гор», А мы, женщины, знаем, что мужчины ни в чем нас не превосходят, даже наоборот. Но мы предпочитаем говорить, что мужчины и женщины равны между собой. Никто не имеет превосходства, и это вполне всех устраивает, хотя, конечно, каждый остается при своем мнении. «Моя дорогая супруга», — обратился к ней Астерион, «твоими устами говорит мудрейшая богиня, и я вполне с тобой согласен. Эти люди, которых вы называете Ааму, — навязывают египтянам законы, свидетельствующие об их грубости. С твоих слов выходит, что они настоящие дикари, и пройдет много времени, прежде чем их нравы станут мягче, и они научатся вести себя достойно. «Боюсь, они никогда не станут достойными людьми», — вздохнул Хити. «Более того, они навяжут египтянам свои позорные обычаи, превратив наших женщин, матерей, сестер, жен, в низшие существа, лишенные собственной воли и желаний». — Да убережет нас богиня Мартис от подобного несчастья! — воскликнула Аккакалис. — Не бойся, никогда не бывает такому на нашем острове! — заверил дочь Астерион. На мгновение он задумался, потом сказал, — Позволь напомнить тебе, что еще ты успел нам рассказать. Ты отправился в великий город Юга на царскую службу. — Именно так, — И я бы счастливо жил, будучи верным командиром армии Его Величества, если бы моя жена сет не настояла на том, чтобы я разузнал, что сделали с ее матерью, ее жестокий супруг Зирах и безжалостные сыновья. — Если я не ошибаюсь, — прервал его рассказ царь, — именно в Аварисе, куда ты отправился, вернее, когда уезжал домой, ты познакомился с тем человеком, я не помню его имени, который предал тебя, — и впоследствии привел к твоей жене ее отца и братьев. И его поступок перевернул мою жизнь. Служанка Зераха уверяла, что Исет убил один из братьев, а тело эти не люди забрали с собой. Поэтому ты согласился отправиться в страну Гиксосов с поручением убить царя пастухов. По пути, предав смерти убийцу жены, ты, наконец, пришел в город, где жили такие мудрые и добрые люди — И называется этот благословенный город... Не могу вспомнить. Город называется Садом, подсказала Алкиона. «Ну, конечно, Садом прекрасный. Надеюсь, его правитель, который благодаря тебе получил свободу после того, как провел несколько месяцев в плену у царя сосов восстановил в своем городе прежние порядки?» «Этого я не знаю, мой господин, но, полагаю, так оно и есть». Так, — Так-так, а еще ты поведал нам о том, как дважды спас от смерти этого царя Гефсосов, которого должен был убить, и царя этого зовут Шарек. — Об этом читайте в романе «Цари-жрецы». — Видишь, дорогая моя супруга, это имя я не забыл, да сохранит мне Бритамарти память, призвав на помощь богиню Мнимазину. — Дорогой мой супруг, — откликнулась, улыбаясь царица, — ты не настолько стар, чтобы жаловаться на память. — «Имя этого предателя, которого, если я не ошибаюсь, зовут Мермешат, ты забыл только потому, что оно недостойно запоминания, а не потому, что близка старость, приносящая забвение». «Ты, конечно же, права, дорогая!» — горделиво выпятил грудь царь Астерион. «Я чувствую себя юношей, и тело мое полно жизненной силы, как в молодости. Возвратимся же к твоему рассказу, любезный наш господин Хити. Твои подвиги, твое мастерство и твое благородство — помогли тебе заслужить доверие этого царя, который сперва сделал тебя своим зятем, а потом и наследником. Именно так. И за всем этим я вижу волю покровительствующей мне богини. Зовется ли она Изидой, Анат или Бритамартис, как зовут ее на твоем острове, а потом ты отправился вместе со своим тестем, царем, на завоевание Египта. Он сделал тебя своим наместником говори что позволило тебе отомстить обидчикам, и вот мы подошли к последнему событию, о котором ты рассказал. Из уст твоего тестя, этого жестокого дикаря, отца Исет, ты узнал, что на самом деле твоя жена жива. А ты к тому времени успел жениться на дочери Шарека, царевне Аснат, которую описал нам так живо, что мы прониклись к ней симпатией и даже, пожалуй, восхищаемся ею. Учитывая ее характер, ты понимаешь, что нам любопытно узнать, как она отнеслась к известию о том, что у тебя есть еще одна супруга, которая живет где-то в землях Ханаана, ведь именно там ты встретил ту танцовщицу и сын от этой женщины. Господин мой Астерион, ты опережаешь события. Знаешь же, что я не стал ни о чем рассказывать о Снат, ведь я не имел понятия, где искать мою Исет. Позволи себе напомнить, что в то время я еще не знал, где прячется Ханун, второй брат Исет, вместе с моим сыном Амини. — Это правда. Своим рассказом ты разжег наше любопытство, закончив его на самом интересном месте. — И нам не терпится услышать продолжение, — признал Астерион. — Так вот, Зерах, отец Исет, к которому я пришел с целью принудить его рассказать, где прячут моего сына, сообщил мне, что Исет не умерла, но полностью утратила память и дар речи, когда упала без сознания и ударилась затылком. Услышав это, я испытал такое потрясение, что мне показалось, будто жизнь меня покидает. Мне показалось, что моя душа, ба, уходит из тела, чтобы отправиться в Ханаан на поиски души и сет, пребывающей среди живых. Силы оставили меня. Я не мог и слова сказать. Я словно погрузился в полудрему, лишившись способности видеть, слышать и осязать. Однако я понимал, что не следует показывать свою слабость и растерянность. Перед этим жестокосердным зирахом мне нужно было все обдумать в тишине и уединении. Поэтому я покинул его дом, не задав вопроса о местопребывании моего сына. Признаться, я тогда не думал о нем. Известие о том, что Исет жива, словно подвесило меня между двумя мирами, радость и отчаяние терзали мою душу. «Твое замешательство можно понять». «Ведь новость была ошеломительной», — заметила царица Алкиона. «И все же, услышав из твоих уст о том, что ты стал наследником одной из самых могущественных империй нашего времени, ты, который родился в семье простого крестьянина, мы думаем, что ты должен быть счастлив, ведь богиня благоволит к тебе и направляет твои шаги». «Мать моя», — обратился к царице Ева, — «разве только божественному покровительству обязан хити всеми своими достижениями». Разве не он сам принимал решения и действовал так, а не иначе? Разве богам он обязан полученными знаниями и силой своего тела, закаленного тренировками? Разве за всеми нашими поступками стоят божества? Если так, мы не должны нести ответственности ни за свою судьбу, ни за свои поступки. И даже самый жестокий преступник может сказать, что божественная рука направляла его руку, и он ни в чем не виновен. Нет, я не верю, что наша судьба предначертана, и все мы всего лишь безвольные существа, управляемые высшими силами. Если так, зачем мы живем? Зачем богам дарить нам жизнь, если они знают, что нам предстоит совершить, что только они вольны направлять нас, и воля их записана на том, что вавилонские жрецы называют таблички судьбы? Сын мой, мне понятно твое возмущение, но я имела в виду другое. Божество может взять смертного под свое покровительство. Но это не означает, что судьба этого избранного предначертана. Возможность богов оказывать влияние на судьбу людей ограничена свободой действий, присущей всем живым существам. Было бы огромной глупостью воображать, что всемогущее божество, сотворив людей, предопределило судьбу каждого. А вот жители Вавилона верят, что все судьбы предначертаны, — вступил в разговор Хити. Ты, Ява, лучше, чем кто бы то ни было успел узнать, — Трибатума Вавилонина, а ведь он не раз говорил нам, что каждому человеку боги дают судьбу, изменить которую невозможно. Поэтому-то я и упомянул об этих табличках судьбы. Мы с ним часто об этом спорили, подтвердил Ева. Я восхищаюсь Вавилонинами, они люди высокого уровня развития, но я все же удивляюсь, как могут они считать, будто боги настолько глупы, что сотворили людей и каждому дали судьбу, которую нельзя изменить». Только тот, кто не умеет думать, может в это верить. Ну, вернемся к нашему гостю, Хити. Я могу согласиться, что царевну Аснат, впоследствии ставшую его супругой, богиня привела на берег реки в тот самый миг, когда Хити сражался с людьми, желавшими его убить. Надо признать, вмешательство царевны спасло ему жизнь, и все-таки проворство и хитрость Хити, как и ловкость девушки и ее мастерство возничего и меткость, сыграли в этом деле не последнюю роль. «Мы все пребываем в уверенности, — сказал Астерион, — что время от времени боги вмешиваются в жизнь смертных. Однако это случается нечасто, а в целом ни один из богов не может предначертать ничью судьбу. Чтобы это было возможным, такой бог должен властвовать над временем, а само время стать настолько ощутимым, чтобы каждое мгновение существовало до того, как мы его проживаем. Такого быть не может. Но если говорить о себе, то единственное, чего я опасаюсь со стороны богов, так это зависти. Боги не любят, когда человек обретает подлинное могущество. Они сердятся, если люди перестают их почитать, перестают падать перед ними ниц, как это принято делать перед царями в твоей стране, мой добрый господин Хити. Этот обычай существует, потому что жители Черной Земли верят, будто их царь — земное воплощение гора а сам-то ты в это веришь? Как могу я в это верить, когда я видел, как дедумес предал смерть его величества и захватил трон гора? Разве можно верить, что достаточно силы сесть на трон, чтобы тут же превратиться в воплощение божества? Если бы государь, который правит своей страной, действительно был воплощением божества или избранным наместником божественной воли, каковыми привыкли считать своих правителей жителей Вавилона и Ханаана, он был бы непобедим. И ж наверняка никогда бы не лишился своего трона. Нет, правители такие же люди, как их подданные. И только верование и нелепые легенды приписывают им божественное происхождение и божественную же защиту. Я убежден, что боги не прикладывают рук ни к восхождению на трон того или иного царя, ни к его свержению. Они довольствуются ролью наблюдателей, смотрят на нас, и вмешиваются в исключительных случаях, пример которого ты только что привел, Ева. Вот что я думаю о вмешательстве богини-покровительницы в мою жизнь. Но ты, господин Астерион, прав, когда говоришь, что нужно опасаться зависти богов. Боги не низвергают тех, кто поднялся слишком высоко, однако даже им это удается не всегда. Достойное внимания суждения о богах и судьбе, заметила Алкиона, Но что до меня, то я с нетерпением ожидаю продолжения рассказа о судьбе нашего гостя. Итак, Хити, ты узнал о том, что твоя первая супруга жива? Как ты повел себя с царевной, ставшей твоей женой, о чьем взрывном характере мы наслышаны? — Это Аснат, по твоим словам, очень любила тебя, своего супруга, избранного для нее отцом, и которого она сама избрала, — напомнил своим слушателям Хити. Моя снат не чита женщинам из племен ханаанеев и исмаилитов, которые позволяют распоряжаться своей жизнью отцам или даже братьям, как в том племени, о котором я говорил тогда, когда поведал вам о городе Сихеме. По правде говоря, нравы у этих народов дикие, — прервал его Астерион. Не могу представить, чтобы мой милый сын позволил себе так обойтись со своей сестрой. Я первым бы наказал его за такой своей воле. А теперь, Хити, мы с нетерпением ждем продолжения твоего рассказа.